Глава сорок шестая После окончания торжества я пошел домой. Я страшно устал, к тому же на следующий день мне предстояла другая церемония, а после нее еще одна. Несмотря на то, что во время сражения в проливе Соленд адмирал Клод де Аннебо командовал, прямо скажем, весьма и весьма неумело, однако сегодня, подъезжая вместе с графом Эссексом к церкви святого Михаила, Он выглядел довольно внушительно, высокий, красивый мужчина лет 50 на великолепном боевом коне. Я был рад видеть, что брат королевы играет на церемонии такую видную роль. Ещё один знак того, что положение пары прочно. После краткой приветственной речи мэр Лондона выставил перед адмиралом большие серебряные фляги пряного вина, а также марципаны и вафли, чтобы освежиться после поездки. От долгого стояния у меня ломило спину, и я при первой же возможности ускользнул домой, отчаянно желая провести остаток дня в тишине и одиночестве. Придя на Канцлер Лейн, я ещё с порога услышал, как Джозефина весело болтает на кухне с Агнессой о свадьбе, назначенной на январь. Бедная Агнесса, подумал я. Она ничего не знает о том, что натворил её муж. Скоро она вместе с ним покинет мой дом. Из столовой вышел Мартин с письмом в руке, его манеры были, как всегда, почтительны. Пришло, пока вас не было, сэр. Спасибо. Я узнал почерк Хью Кертиса, брокет тихо проговорил. Сэр, нет ли каких-либо новостей относительно того дела? Не прикажете ли мне пойти в тот дом? Хотя лицо управляющего при этом оставалось бесстрастным. Я увидел признаки напряжения в его губах и глазах и холодно ответил: "Нет, Мартин. Я сообщу вам, как только получу соответствующие указания". "А это случится скоро?" "Надеюсь, но точно не знаю. Сообщу вам, как только получу соответствующие указания", повторил я и добавил: "Вы сами всё это устроили". У себя в комнате я развернул письмо от Хью. "Здесь и в других местах Фландрии Арестовали многих реформаторов, и, похоже, грядут заключения в тюрьму и сожжения. Некоторые англичане и другие иностранцы переехали в Германию. Очевидно, император Карл решил изменить свою политику, подумал я. Интересно, не уехал ли в том числе и Джон Бойл, припрятав в багаже книгу «Энн Аскью». Вероятно, уехал. Он, наверное, привык быстро переезжать с места на место с тех пор, как бежал из Англии, после падения своего покровителя Кромвеля. Что ж, это на некоторое время отложит публикацию изпытаний. Дальших ю писал. Среди английского купечества многие всерьёз обеспокоены происходящим, и боюсь, атмосфера в городе ухудшилась. Так что я подумываю не переехать ли мне тоже в Германию. Я вздохнул Мне казалось, что мой подопечный нашёл сущий рай, где можно жить в безопасности, но выяснилось, что это отнюдь не так. Я вспомнил, как впервые искрестил клинки с дириком по поводу опекунства над Хьюа, а затем мои мысли плавно переключились на Изабель. Что будет с этой женщиной теперь, когда на неё навалилась вся тяжесть её собственного преступления и смерть Эдварда. Я вспомнил, как она неистово безумно кромсала картину за которую прежде так одержимо боролась, и повинуясь порыву, сел за стол, взял перо, передвинул чернильницу и написал записку Гаю. Я не видел тебя с тех пор, как навестил того несчастного в больнице Святого Варфоломея, но постоянно думал о тебе. Мессис Изабель Сленинг, моя бывшая клиентка, чьи интересы я представлял по одному делу, печальные семейные распри, сейчас испытывает страшные душевные страдания. Эта женщина придерживается старой веры, и я попросил её нынешнего адвоката привести к мессе с Ленингс священника. На меня очень беспокоит её состояние. Не мог бы ты навестить эту даму, если, конечно, найдёшь время? Думаю, ты в состоянии её утешить. Я добавил также адрес Изабель, подписался. Твой любящий друг Матю. осыпал письмо песком и запечатал его. Вот, подумал я. Теперь Гай увидит, что я вовсе не против того, что он придерживается старых верований. Мало того не исключено, что он и впрямь сможет сделать что-нибудь для миссис Леннинг, хотя в глубине души я боялся, что она уже повредилась умом. На следующее утро я снова принарядился и пошёл к конюшне. Сегодня до ан небо принимали в Хэмптон-Корт. Приветственная церемония с участием малолетнего принца Эдуарда, который впервые присутствовал на публичных торжествах, должна была состояться в 3 милях от дворца у реки. Из Сити мне предстояло добираться туда верхом, но я утешался тем, что во время самого события останусь в седле. Накануне я наконец-то побрился, и мои щёки были гладкими. Теперь блоу и руже ничего больше не скажут про щетину. На конуне вечером я попросил Мартина передать Тимоти, чтобы тот хорошенько выскреб бытия и заплёл его гриву в косички. Когда я утром вошёл в конюшню, то с удовольствием увидел, что мальчик потрудился на славу. Слуга упорно не смотрел мне в глаза, когда ставил лесенку рядом с лошадью. Правда, когда я сунул ноги в стремена, подросток взглянул на меня и робко улыбнулся. Открыв промежуток на месте двух передних зубов, выбитых, когда он был уличным мальчишкой, ещё до того, как я взял его к себе. Хозяин не смело произнёс он: "Вы сказали, что снова поговорите со мной о осаждённых книгах". "Да, Тимоти", кивнул я, "но не сейчас. Я обязан быть на важном мероприятии". Юный слуга ухватился за поводье: "Одну минуту. Знаете, сэр, Это должно быть мастер-брокет донёс про книги. Я бы не сказал этого, но Мартин по-прежнему на своём месте и, как всегда, обругал вчера вечером меня. Мальчик покраснел и чуть повысил голос. Сэр, это несправедливо и нечестно. Я не хотел причинить вам никакого зла, глубоко вздохнув, я ответил. Я оставил пока Мартина по некоторым соображениям. Но потом не выдержал и взорвался. И меня расстроил не столько его поступок, сколько твоё подглядывание. Я доверял тебе, Тимоти, а ты меня подвёл. Глаза подростка наполнились слезами, и я заключил уже более спокойно: "Я поговорю с тобой завтра, Тимоти. Завтра". Для проведения церемонии выбрали большую пустошь у реки. Когда я прибыл, почти все уже были на месте. Для такого случая было выделено около 1000 юменов в новых сголочки мундирах королевских цветов. Городские власти снова согнали нас, представителей судебных иннов, в первый ряд, поставив лицом к дороге. Чуть поодаль у дохраны солдат дожидались высшие персоны королевства в верхом на лошадях. Все, кого я видел на заседании тайного совета, были здесь. Мощная туша гарденера устроились на крупе не менее мощного скокуна. Рич и Ризли держались рядом. Пейджет, поглаживая свою длинную раздвоенную бороду, сегодня наконец-то со слабым румянцем на впалых щеках наблюдал за окружающими своим обычным холодным взглядом. Граф Хартфорд выглядел строго и важно. Рядом с ним я заметил Томаса Сеймура. Его медно-рыжая борода была расчёсана и несомненно надушена. а на красивом лице играла счастливая улыбка. Были тут и другие — лорд Лайл, показавший себя в прошлом году при Портсмуте значительно лучшим командующим, чем Де-Анебо, -э и прочие лорды в роскошных нарядах. Речной ветерок шевелил перья на их шапках, равно как и Ризу, епископа Гардинера. В голубой искрящейся воде отражалось яркое небо. А во главе всех этих людей сидел на невысокой лошадке мальчик, которому еще и не исполнилось девяти лет, наследник короля Генриха, и главным предметом всех интриг и заговоров среди людей, столпившихся у него со спиной, было то, кто же станет при нем регентом после смерти нынешнего монарха. Принц Эдуард в черной шапке с бриллиантами и в малиновом камзоле с широкими плечами и разрезными рукавами выглядел рядом со взрослыми совсем крохотной фигуркой. Впрочем, на коне он сидел твердо, выпрямившись. Для своих лет сын короля был высоким, и, надо отдать ему должное, держался невозмутимо. Столь серьезное выражение, застывшее на худеньком личке, и маленький подбородок напомнили мне его давно умершую мать Джейн Сеймур. которую я видел на огромной картине на стене у Уайт-Холли. Мне было жаль этого ребенка, вряд ли подозревавшего, какое тяжелое бремя скоро свалится на его плечи. И тут я невольно подумал, что был слишком суров с Тимоти. Не следует держать злобу на детей. И я решил, что непременно поговорю с конюхом, когда вернусь. Выделенное мне место опять оказалось рядом с Блоуэром, верзила сержантки и внул мне. Но говорил он в этот день мало. В основном, подавшись вперёд, смотрел на группу за спиной у принца Эдуарда, пытаясь поймать взгляд лорд-канцлера Ризли, который мог дать ему выгодленное место среди судей. Ризли увидел моего соседа, но в ответ на кивок и улыбку лишь нахмурился, словно говоря: "Не здесь". Мне вспомнилась старая поговорка, что у больших блох водятся маленькие, которые кусают их самих. Наконец мы увидели, как Деанебо со свитой медленно движутся по берегу по направлению к нам. Всего участников шествия было три сотни. Я знал, что адмирал взял с собой двести человек из Франции. От английской группы вышли вперед герольды и затрубили в свои трубы. Адмирал в сопровождении графа Эссекса подскакал к принцу Эдуарду и, оставаясь в седле, поклонился мальчику. Принц с тонким детским голоском без запинки – начал произносить по-французски приветствие. В конце его речи Де-Анебо подъехал ближе, и они с Эдуардом обнялись. По окончании приветственной церемонии французские гости и большинство английских лордов, во главе с принцем и адмиралом, поехали в Хэмптон-Корт. Коня Эдуарда держал в поводу высокий солдат. Мы, оставшиеся, как обычно в таких случаях, тут же с облегчением вздохнули Все с удовольствием размяли плечи и задержались лишь для того, чтобы поговорить с друзьями, прежде чем отправиться обратно в Лондон. Я решил, что из вежливости нужно подъехать к Блоуэру, который выглядел недовольным и огорчённым. Но когда уже собрался было заговорить с ним, вдруг ощутил, как кто-то тронул меня за руку. Обернувшись, я увидел рядом лорда Пара с двумя слугами, один из которых держал его коня. ми лорд, поклонился я ему. Я не видел вас в свете принца. Всё правильно. Людей королевы не привлекают к этому, но я приехал и хочу поговорить с вами. Разумеется. Я посмотрел на этого старого человека. В своей записке лорд Уильямс сообщал, что приболел, и он действительно выглядел слабым и тяжело опирался на трость. Пар кивнул слугам, и один из них помог мне слезть с седла, а второй взял под усы бытие. Блоуэр с удивлением смотрел на знатного лорда. Он никак не ожидал, что я знаком с такой важной персоной. Поклонившись дяде королевы, толстый сержант поехал прочь, ещё более обескураженный, чем раньше. Лорд Пар отвёл меня в сторону, и мы встали у реки. Вы получили моё письмо, спросил он. Получил Я поговорил со своим экономом Брокетом, и он готов нам помочь, хотя и с большой неохотой. Я все пытаюсь выяснить, кто вынес ваше дело на заседание Тайного Совета, но так ничего не добился, и Пейджет не разговорчив, как никто другой. На Совете он вел себя честно, заметил я. Он как будто искренне хотел установить, насколько правдивы ли ложные обвинения. Да, возможно. Лорд глубоко вздохнул. Я уже начинаю уставать от всего этого. Когда адмирал на следующей неделе уедет, король с королевой собираются съездить в Гилфорд, так что мне опять придется перетаскивать свои старые кости. Он взглянул за реку и тихо проговорил. Король не берет с собой никого из входящих в совет традиционалистов. Ни Гардинера, ни Ризли, ни Норфолка. А вот лорд Хартфорд и лорд Лайл поедут с ним. Пар пронзил меня своими покрасневшими глазами. Мы быстро обретаем преимущество. Генрих больше не виделся с Альбертано, тот томится в ожидании где-то в Лондоне. Ходят слухи, что папский посланник уже здесь. А если я смогу доказать, что Рич вёл какую-то двойную игру, возможно, пытался через вас навредить королеве, это разгневает его величество и поможет Екатерине. И семейству Пар, добавил он. то прежде чем что-то сделать с этим Стайсом, мне нужно кое-что разузнать. Что нет никаких следов тех других. Я имею в виду убийц Грининга. Дэниелса и Кардмейкера, переспросил я. Нет. Печатник Оугден вроде бы встречал обоих в городе, но я сам их не видел. Для кого же они похитили книгу королевы? Не для Рича, я уверен. Он бы воспользовался стенанием грешницы немедленно. Может ли рукопись по-прежнему причинить вред её величеству? Думаю, да. Лорд Пар помолчал, а потом сжал костяную руку в кулак. Никогда не знаешь, когда и куда повернёт король и каким образом Генрих решит действовать. Он покачал головой. Но в одном я уверен. Больше всего его рассердит то, что жена скрывала от него свою книгу. То есть сам факт неверности. как он это понимает. А вовсе не теология стенания, именно. Хотя король всегда был непредсказуем, а что уж говорить теперь, когда он так болен. Старик уже во второй раз как будто покочнулся, и я протянул ему руку. Но он выпрямился и глубоко вздохнул. Так эти мне несколько дней мастер Шардлейк, я попытаюсь кое-что выведать. После чего мы направились к своим лошадям. Я скоро свяжусь с вами, пообещал Уильям, когда мы оба сели верхом. Вы тем временем смотрите, как бы с этим вашим экономом ничего не случилось. Он сильно напуган. Думаю, да. Хорошо. Кивнул лорд, и когда я повернулся к нему, проговорил: "Да, чуть не забыл. Королева шлёт вам наилучшие пожелания". Я тихонько отправился назад в город. но не успел далеко отъехать, как меня догнал другой всадник. К своему удивлению я увидел Уильяма Сессила. Лицо его, как обычно, было серьезно. «Брат Сессил?» «Не думал увидеть вас снова так скоро. Я позволил себе добавить в голос нотку упрека. Раньше этот человек оказывал нам огромную помощь, но теперь лорду пару его сильно не доставало. Брат Шарлейк...» Его тонкие губы слегка сжались... Собеседник уловил мой тон. Как вам служиться у лорда Хартфорда? Спасибо, хорошо. Выглядим немного поколебался. Его секретарь скоро уходит, и, возможно, я займу его место. Я наклонил голову. Стало быть, вы не прогадали. Сесил натянул поводье, и я тоже остановился. Молодой юрист посмотрел мне в лицо, пронзив меня своими большими, острыми, голубыми глазами. Брат Шарлок Я сожалею, что покинул службу у королевы, но мне поступило предложение, сулившее огромные перспективы, и я просто не мог отказаться. Как это водится. К тому же, признаюсь, после стычки в порту я серьёзно призадумался о том, кто я есть, на что способен и на что не способен. Я по натуре своей не боец, и у меня семья, о которой я должен думать. Мои таланты, какие есть, лучше проявлять сидя за письменным столом, именно так, добавил он. Я могу служить делу реформации. Поверьте, я искренен в своей вере, как и в своей неизменной любви и уважении к королеве, но теперь вы прежде всего преданы Сеймуром, а не Парам, посмел заметить я. Оба семейства относятся к реформаторам. Брат Шардлайк, я последовал за вами, желая сказать то, что, как я думаю, вам следует знать. Лорд Пар сдаёт Когда я уходил, то даже не подозревал, насколько он болен. Но теперь хочу предупредить, что если ваше участие в делах королевы продолжится, а мне известно, что вас вызывали на тайный совет, вы должны полагаться не только на его, но и на свои собственные суждения. Уильям со значением посмотрел на меня. Я тоже заметил сейчас, что лорд Уильям не совсем здоров, тихо сказал я. И на него очень давит всё. Сесил протянул руку вперёд, К исчезающей в далека Валькаде. Всё это. У него много дел в Хэмптон-Корте, и баролева играет значительную роль в церемониях. Да, знаю. Я буду там в понедельник. Уильяму не было нужды догонять меня, чтобы говорить подобные вещи. Однако тем не менее я сказал ему: "Спасибо, брат Сесил. Если вдруг услышу что-нибудь полезное для вас или для королевы, непременно вам сообщу". Интересно, что же всё-таки случилось с её книгой? Лорд Пар считает, что рукопись уничтожили. А вы сами как думаете? Я не знаю. Я знаю только, что момент, когда консерваторы могли бы использовать её с максимальной выгодой для себя, упущен. Теперь ветер дует в другую сторону, причём очень сильно. Может быть, поняв это, похитители предпочли избавиться от книги. Мы собеседник покачал головой. Боюсь, мы никогда не узнаем правду. Мы поехали дальше, беседуя о предстоящих церемониях и о последующей поездке Генриха. Очевидно, из-за плачевного здоровья короля она продлится недолго, он лишь остановится в Гилфорде на пару недель. В начале канцлер Лейн мы с сесилом расстались. В общем, наша тайна ещё не разгадана, заключил я. Если вдруг услышите что-нибудь, пожалуйста, известите меня. Можете не сомневаться, сразу сообщу. пообещал Уильям. Направившись вперед по канцлер Лейн, я подумал, ага, сообщишь, но только при условии, что это будет на пользу как парам, так и с Эймуром.